Андрей Круз. «Я еду домой». Книга вторая. 11 апреля, среда утра. Округ Юма, Аризона, США. Дорога, пыльная и жаркая, тянулась опустевшей веной через мертвое тело этого мира. Недавно здесь ездили машины, катили трактора и фермерские грузовики, проезжали с кулбасами, отвозя детей из крошечных городков в школу и забирая их оттуда, а теперь все замерло. Сама жизнь ушла из этих мест, уступив свое место смерти. Странно, что сейчас этот мертвый мир умудрялся выглядеть таким праздничным. Мало что сравнится по красоте с Рязонским утром, когда огромное, жаркое солнце поднимается из-за холмов, окрашивая их блеклые днем бока в яркий розовый цвет. И так празднично и ярко начинается новый день, что поневоле задумываешься. А для кого? Для последних людей, уцелевших, сумевших вырваться, выскочить из-под накатывающего вала живой мертвечины, спрятавшихся, запершихся в крепких местах, отгородившихся от того, что недавно было центрами местной цивилизации, милями и милями жаркой пустыни. Наш фургон пылил через пустыню гигантского полигона Юма Прувин Граунд, по слегка присыпанной песком аккуратной асфальтовой двухполоске. Машин почти не стало, и дороги понемногу заносят песком. Ничто не сгоняет его к обочинам. Мы только что покинули берег водохранилища, ставшего главной ценностью этих засушливых мест. Там мы видели вооруженных людей, приглядывающих с блоков за дорогой. Но стоило углубиться в поля, безлюдная и мертвая пустота окружила нас. Мелькнула сзади небольшая промзона полигона, на которой располагался последний же опорный пункт. Потерялся в хвосте пыли крошечный аэродром Лагуна. И потянулись с двух сторон сначала песчаные насыпи, А потом просто кочки, поросшие сухим кустарником и травой, за которыми, впрочем, местами виднелось проволочное ограждение. Потом и оно исчезло. Затем песчаные холмы по правой стороне начали постепенно расти и превращаться в красноватые аризонские скалы. Слева же кочки так и оставались кочками, словно отставая в развитии. Затем они, словно испугавшись чего-то, резко отскочили в сторону. Дорога вынесла нас в поле, но новые холмы и скалы уже громоздились на горизонте постепенно надвигаясь на наш одинокий белый фургон. Затем снова, словно передумав исчезать, начали расти скалы справа и вскоре превратились в короля Аризоны, скальный массив кофа, увенчанный сигнальным пиком, возвышающимся над палом каньоном. Потом снова потянулись поля с вышками опор высоковольтной линии, снова скалы все краснее и круче. Показался массив гранитных гор слева, а за ним светлые домики маленького, но при этом широко раскинувшегося городка. Первую полусотню километров пути мы отмахали меньше, чем за час. Ехал я медленно и аккуратно, стараясь максимально экономить бензин. «Где мы?» – чуть оживившись, спросила молчавшая до сих пор Дрика. Худенькая, скорее даже тощая, молоденькая голландская художница, которую я подобрал в Юме, застрявшей в чужом доме в окружении бродящих вокруг оживших мертвецов. Спас, и она решила присоединиться ко мне в моем вояже до Европы. Сейчас она сидела справа, экипированная как заправский боец и сжимала в руках армейский карабин М4 с полуторакратным оптическим прицелом. Причем сжимала уже вполне сноровисто. «Это кварц-сайт», — сказал я. «Маленький городишка на старой кварцевой шахте. Здесь повнимательнее, пожалуйста, объезда вокруг него нет, придется чесать через весь город». Когда я планировал свой маршрут, то выбирал по принципу ни одной центральной дороги». Но в такой планировке был и минус. Второстепенные дороги редко огибают населенные пункты, придется всегда прорываться через самый их центр. С двух сторон показались почти пустые трейлерные парки – Аройос и Ла Месса, заставившие немного напрячься, памятные нам всем трейлерщики из окрестностей Юмы. Но там было безлюдно, а затем дорога разбежалась в четырехполоску, перемахнула по путепроводу через Интерстейт-10 и решительно рванула к городу, превращаясь из шоссе в центральную улицу. Затем слева показались обугленные останки заправки «Шелл» и еще пары зданий за ней, судя по оставшейся и уцелевшей вывеске какой-то харчевни и еще чего-то там. Там были зомби, несколько бестолково топтавшихся на месте, но вообще окрестности не поражали изобилием живой мертвичины. Живые, как я думаю, должны были отсюда смыться. Своей воды здесь не было. Скважины были, не без того, но кто будет качать из них по всем домам? Мелькнули домики. Мы проскочили жилой район, затем снова увидели трейлерный парк, уже туристический. Здесь вообще всегда было много туристов, приезжавших посмотреть на те же старые шахты, скалы, пустыню, проникнуться духом Дикого Запада. Собственно говоря, именно туристами городок Квартсайт последние десятилетия и жил. Но люди все же нашлись. Стоило нам покинуть пределы населенного пункта, как впереди, слева от дороги, показалась мачта с обвисшим американским флагом, возвышающаяся из-за кучи мешков с песком. За мешками виднелось широкое одноэтажное здание с воротами вроде гаражных и небольшими окнами. На его фронтоне была надпись «Пожарный департамент кварцсайта». Большая стоянка вокруг него была оплетена каким-то невероятным количеством рядов колючей проволоки, в которой застряло несколько человеческих тел. Наверняка мертвяки пытались перебраться. За мешками стоял часовой с винтовкой, следивший за нами, но никакой враждебности не проявлявшей. Затем дорога снова собралась где две полосы, слева мелькнула еще одна территория, заплетенная колючкой, за которой виднелась техника национальной гвардии, и, главное, телевышка. Вот откуда, оказывается, до сих пор идут передачи на коротких волнах. Молодцы, укрепились. Я даже побибикал приветственно, но оттуда никто на это не отреагировал ни взмахом руки, ни даже выстрелом. Пейзаж поначалу было немного изменился в лучшую сторону. Сухой кустарник и траву разбавили редкие, но большие раскидистые деревья, больше всего напоминающие акацию. Наверное, акация это и была. Я в ботанике не то что дуб дубом, а вообще с нулевым запасом знаний. А затем эта лафа быстро свернулась, и нас окружила самая классическая, песчаная и плоская, как стол пустыня, с редкими пучками какой-то колючки, кое-где пробивающиеся из песка. «Где мы сейчас?» — снова спросила Дрика. Чуть пригнувшись, чтобы не бликовало, я глянул на плоский экранчик навигатора и ответил. «К Паркеру приближаемся. Называется это городом, но вообще деревня деревней. Там направо свернем на 72-ю, к счастью, сам городок в стороне останется». Дрика чуть помолчала, затем сказала. «Очень странно в такой пустоте ехать, словно во сне. Знаешь, такие страшные детские сны, когда ты просыпаешься и не можешь никого найти, понимаешь, что осталась совсем одна. Мне часто такие снились». А мне никогда усмехнулся я. У меня кошмары в детстве были всего раза два, и оба раза на один сюжет. В моем дворе из-за угла выходит мужик совершенно синий, словно покрашенный мордой. Я начинаю над ним смеяться, он вдруг как кинется на меня молча совсем. Я бежать, а ноги словно приросли. А дальше? Дальше орал во весь голос, и от этого просыпался, все как подобает. А я после своих снов всегда плакала до утра, но тихо. Страшно уже не было, просто очень грустно, и себя жалко. Мне себя всегда жалко, сказал я, особенно когда голодный. Она не сразу поняла шутку, затем засмеялась, стряхнув головой так, что прятки светлых волос хлестнули по глазам. Каждый раз, как это вижу, щуричь словно это мне попало. Вскоре показался обещанный поворот, ничем не примечательный, и мы вывернули на дорогу номер 72. Проехали по ней немного, и вскоре нам попался одинокий мертвяк, бредущий вдоль белой осевой которого мы просто аккуратно объехали. В зеркало я увидел, как он рванулся за машиной, запутался в своих ногах и свалился. Тупой совсем. Остальные из их племени вроде как поумнели уже. Интересно, что это его в пустыню занесло? Загадка разрешилась, возможно, примерно через километр. На обочине дороги стоял старый «Шевроле капричи, по которому кто-то неслабо пострелял, а салон был весь забрызган кровью. Не удержавшись, притормозил, чтобы разглядеть подробности. Машина была пустой, багажник открыт, а заодно почему-то капот. Из салона вели кровавые следы в обратном направлении, быстро превращающиеся в бурые пятна, исходящие на нет. Кровь не была свежей, не сейчас убили водителя. Да и тот мертвяк, которого мы видели, успел начать разлагаться. Вывод последовал нерадостный. На неприятности с людьми можно нарваться не только на основных трассах, но и на самых заштатных. Надо повнимательней. Не знаю, что тут случилось, но мне это не понравилось. Мотор рыкнул чуть громче, пришпоренный педалью газа и тяжелый фургон начал разгоняться до своих законных 50 миль в час. Я принципиально не разгонялся быстрее, ограничивая скорость круиз-контролем, чтобы даже искушения не было. Очень уж велик соблазн гнать по совершенно пустынной дороге, но бензина в результате изведешь великое множество. И самое главное, рискуешь не заметить какую-то проблемку вроде лежащего поперек бревна за поворотом. За дорогами-то уже давно следить перестали, так что риск влететь во что-то очень и очень велик, и техничку с эвакуатором не вызовешь. Андрика явно напряглась без всяких моих напоминаний, ее светло-голубые глаза начали обшаривать и горизонты, и окрестности с утроенным вниманием. «Это хорошо, полезно, пусть в тонусе будет, глядишь и заметит, что важное». «Боус!» — впереди, — сказал я, указав рукой на очередную кучку светлых домиков с чахлыми кустиками между ними, широко разбросанных по плоской песчаной равнине. «Боус?» — не поняв, переспросила девушка. Городишка маленький, тоже на туристах жил», — пояснил я. «Там вроде шахтерского лагеря что-то осталось, вот и катаются посмотреть. В общем, все эти шахты и резервации — это и есть вся история в этих краях. После него опять пустыня километров на двадцать и развилка в 60-м шоссе». Интересно, как здесь зомби, спросила она. Думаю, что если у людей на плечах была голова, а не футбольный мяч, то должны были отбиться. Отсюда до любого крупного населенного пункта далеко, да и маленьких вокруг почти нет. Так, деревеньки и отдельные фермы. Она лишь кивнула, ничего больше не сказав, и дальше мы катили в полном молчании, только груз у нас за спиной иногда негромко побрякивал на неровностях шоссе. Я еще подумал, что на привале следует кое-что проложить картонками будет, которых я набрал с собой немало как раз для такой оказии. Вскоре справа на горизонте показалась гора почти правильной конической формы. Затем вдоль шоссе потянулись лежащие на столбах жерди кораля для лошадей, а потом показались привычные светлые дома городка. И не просто дома, а дома, возле которых виднелись люди. И не просто люди, а вполне обычные и нормальные с виду, Даже дети играли, правда, чуть поодаль, да еще и под присмотром компании из трех мужиков в стеценовских шляпах и с винтовками в руках, которые пристроились, как уже стало принято, в кузове грузовика под тентом от солнца. Хоть это и принято называть здесь городками, на городок местечко никак не тянет. Деревня и в Аризоне деревня, как ее ни назови. В таких населенных пунктах по несколько сот жителей живет, тысяча обычно не набирается. Ну как это городом называть? А вообще места здесь мормонские, если дальше проехать, то между Вендоном и Соломой наткнешься на Сентениал парк, чуть ли не главную молельню мормонов в Америке, основанную еще в конце 19 века. Там и религиозные школы для детей, проповедники завывают, про Иисус нас любит, ну и так далее. А при этом парке еще и община проживает, вроде сверхрелигиозные секты среди самих мормонов. У них там и многоженство, и все прочие радости. Весело в общем. «Попробуем пообщаться?» – спросил я у Дрики, скидывая скорость. «Не знаю», – ответила она. «Давай». Фургон плавно остановился у обочины, слегка скрипнув тормозами. Наступила тишина, нарушаемая тихими щелчками горячего двигателя. «Посиди здесь», – сказал я Дрики, выбираясь из кабины. «Может, я пока за руль?» – спросила она. «Заодно и подменю». «Давай». Ни карабины, ни ружья я решил не брать, демонстрируя дружелюбие. Достаточно было и пистолета в кобуре. Направился я к мужикам в кузове, глядящих на меня спокойно и немного настороженно. Все средних лет упитанные, задастые, пузатые, мордатые, в шляпах и темных очках. Винтовки у всех болтовые, с оптикой, разумно, если какая тварь появится здесь, то видно ее будет издалека. Пока к ним шел, из-за машины вышла еще и тетка, безоружная правда, но в толщину тогда же и по посолидней, и лицо, как у мужика любителя пива. На мое приветствие ответили сдержанно, никакого дружелюбия не проявляя, равно как и враждебности. Просто в глазах читалась мысль «Иди, куда шел!» «Точно, мормоны!» «Мы с дочерью проездом!» — сказал я, сразу отметая возможные подозрения этих слуг Господа. «Теперь они меня, как грешника из остального немормонского мира, могли разве что в инцесте обвинить». «Какие-то проблемы?» — спросила женщина, задумчиво поживав губами. «Нет!» — ответил я, повернувшись к ней. «Нам просто ехать далеко, вот и хотел спросить, что дальше на дороге происходит». «До Вендона все спокойно», — ответила она. «Что дальше, мы не знаем, никто из нас туда не ездит». «А вы далеко?» «В Техас. В Порт Артур», — решил не врать я, а если врать, то не на каждом слове. «Там наша семья». В глазах женщины промелькнуло нечто, напоминающее оттенок сочувствия. Она спросила, «День гнева Божьего вас разделил?» Я чуть сбился на непривычном термине, но сразу сообразил, что так они называют день прихода большого песца. Мы-то все так по-индийски по, по татемному, это клич, а не во как по-христиански. Верно. Мы оказались в Юме, остальные там. Они живы? На мой взгляд, бесцеремонно спросила она. Были живы, пока была связь. Они с родственниками, в крепком месте у них есть оружие и еда. Помоги им Всевышний, совершенно машинально сказала женщина. «Долгий путь». «Долгий», — согласился я, умалчивая, насколько он на самом деле долгий. «Вот и стараемся ехать аккуратней». «Были бы рады помочь, но наши братья не ездят дальше Вендона по 60-му шоссе», — повторилась она. В Агиле уже грешные живут. Там прошлась десница его, подняв мертвых и отправив их карать живых. Что сейчас в тех местах, я не знаю. Проезжайте осторожно». «А банд в ваших краях не было?» К нам никто не суется, пожалуй, она толстыми плечами. Здесь не бывает чужих, и по 60-й дороге посторонние не ездят. До Вендона точно бант не будет. Это верно. Есть федеральное восьмое шоссе, все проезжие стараются кататься по нему, новому и широкому. А 60-е, потрепанная двухполоска, сюда мало кто сунется. Да и что соваться? Местные мормоны даже не совсем мормоны, а ортодоксы, даже своих братьев по вере, полагающие грешниками. Что уж говорить о всех остальных. Тем более, что религиозность у мормонов всегда удачно сочеталась с любовью ко второй поправке. То есть право владения оружием они поддерживали всегда. Оно помогало им отстаивать духовные ценности. Хотя, была бы в России такая поправка, я бы ее тоже поддерживал всеми руками и ничего религиозного. «Спасибо, поблагодарил я. Удачи вам!» «Храни вас, Господь!» — сказала тетка и неожиданно спросила вдогонку. «У вас есть еда или другие припасы? Если нуждаетесь, то мы можем помочь!» «Спасибо, но мы хорошо запаслись дорогу, ответил я. Мужики в кузове за время разговора так рта и не раскрыли, только внимательно слушали весь разговор, не проявляя ровно никаких эмоций, как телевизор смотрели. Когда я пошел обратно к фургону, то спинным мозгом чувствовал взгляды, упертые мне в спину. Не злые, не враждебные, а праведные. По крайней мере, те, кто глядел, в этом были уверены на сто процентов. «Сиди за рулем, пока», — сказал ядрики. «Говорят, что до Агилы точно никаких приключений не ожидается. Тут мормонские края, у них все под контролем». «Мормоны?» — чуть удивилась она. «А я думала, что они все в юте». «Ну, дают и отсюда рукой подать, собственно говоря», — ответил я, усаживаясь справа и вытаскивая из крепления карабин. «Так что мормонов здесь хватает. К тому же в Юте живут мормоны все больше обычные, как их большинство. А сюда перебрались верные из верных, для которых те мормоны — грешники». «А как насчет многоженства?» «Процветает», — ответил я, — «как раз в этих краях». «Все мужчины?» «Нет, кажется, но многие». Фургон снова набрал свою не слишком большую скорость и продолжил процесс наматывания серо-асфальтовой ленты шоссе на колеса. Снова с обеих сторон потянулась пустыня, уже утомляющая своей серо-желтой однообразностью. «А что за агила?» — спросила Дрика чуть позже. «Граница мормонских владений. Они туда ездят редко. Вообще, насколько я помню, даже не городок, а что-то вроде компактного собрания кучек ферм. Справа от дороги будет сам городок, а слева — поля. И что выращивают?» «Да не кажется, любишь?» Очень кивнула она, «а ты?» «Терпеть не могу, если честно, с детства». «А почему?» – удивилась Дрика. «Вкусно же!» «Кому как, пожал я плечами, ты от дороги не отвлекайся!» Несмотря на утверждения мормонов о том, что злодеи на этом отрезке пути не водятся, я все еще находился под впечатлением от зрелища расстрелянного вдрызг Шевроле. Кто-то же это сделал и совсем отсюда недалеко». До следующих мормонских городка мы проехали спокойно, хотя на восточном выезде из Вендона было некое укрепление из бетонных блоков, в котором мы видели людей в шляпах и бейсболках. И снова потянулась унылая пустыня. И так километров на 30, не меньше. Снова ехали молча, лишь рация, воткнутая в держатель на панели, ловила время от времени чьи-то непонятные переговоры, да навигатор женским голосом завещал, сколько осталось до следующего поворота. Пока до него было далеко. Дорога тянулась прямая, как струна, разрезая пыльное тело пустыни. Агила показался из песков неожиданно. Ровно в тот момент, как навигатор блымкнул сигналом о том, что мы проехали 250 километров. Я настроил его на метрическую систему, потому что местные майлы так и не научился воспринимать нормально. Всегда их мысленно в километры пересчитывал. Показался сборный домик с небольшим крыльцом. За ним еще один с навесом и стенами, облицованными декоративными панелями под дикий камень. Под навесом две колонки. Это заправка на стене которой огромная надпись красной краской: Бензина нет, в магазине ничего нет. Проезжайте мимо, если не хотите поймать пулю. Община Агила. Просто, ясно и конкретно. Наверное, к такой неделикатности и повод какой-то был, не просто же фермерская природная агрессивность к такому привела. Никто на главной улице нам не встретился. Но люди в Агиле были, мы даже их видели издалека. Именно люди, а не бродячие мертвяки. Если десница его с карательными целями там и прошлась, то, видать, не сильно. В щадящем режиме. Мне вспомнилась какая-то история, о которой я прочел в газете, связанная с тяжбой между местными мормонами и живущими по соседству методистами за некую землю, как раз на границе их областей. Судя по всему, упорство местного пастыря в попытках приобрести участок, на котором он планировал устраивать больше моления под открытым небом, и составило главный смертный грех выращивателей на Канатлупа в глазах убежденных святых многожонцев, которые тоже хотели молиться на этом месте. В общем, могила ничем не привлекла нашего внимания, даже дынь на местных бахчак надо было еще несколько месяцев ждать. Ну и на нас никто внимания не обратил, проехали себе и проехали. А нам тоже ничего там не нужно было. Идем точно по графику, почти что минута в минуту. Мотор как часы работает тихо вокруг и безлюдно, до ночлега еще далеко. А вообще так бы до самого порта Артура катить, только сомнительно, что получится. По ходу дела пейзаж начал меняться. Появились кактусы, те самые, знакомые всем по картинкам. Возле Юма их не было почему-то. Самого меня в эти края не заносило, но когда я маршрут готовил, то почти каждую точку на карте изучил. «Что это?» – спросила Дрика, когда слева от дороги появились белые длинные ангары. «Аэродром Викенбурга», – ответил я. «Младший брат Юмы, если можно так выразиться». «Почему?» «Тоже дитя золотой лихорадки. Город Юма возник на большой реке Колорадо и вырос больше, а Викенбург появился на маленькой реке Хасаямпа и стал поменьше. Но золота раньше здесь мыли много». «А что за название такое странное?» По имени одного австрийца, который намыл золото на 30 миллионов, он организовал шахту стервятников, это вроде как часть местной истории теперь. А чем она знаменита? Как чем? Удивился я наивному вопросу. Из нее добыли 30 миллионов. История-то американская. Вполне достаточно для того, чтобы открыть паломничество. Из-за этой шахты и город возник. Еще здесь была викинбургская резня, когда 15 индейцев убили шестерых переселенцев. Потом генерал Круг загнал местное племя в резервацию, убив полторы сотни индейцев, но это нее не считали. А дальше что было? Заинтересовалась Дрика. А ничего. Потом индейцы казино открыли в резервации и собирают чеки от правительства за то, что они аборигены. А сейчас тут что делают? Туристов принимают, ответил я и добавил. Принимали. Которые ехали смотреть шахту, где было 30 миллионов. А еще здесь играют в гольф. А еще здесь была самая знаменитая бейсбольная команда, которая не выиграла ни одной игры. Вообще. За всю свою историю. Здорово, поразилась Дрика. Я тоже так думаю, согласился с ней я. И давай помедленнее, хочу на аэропорт повнимательнее глянуть. На серьезный аэродром это было, похоже, мало. Полоса капитальная, бетонная, способная принять, наверное, любой джамбо-джет... Но вот все остальное, трейлеры, мобильные домики, сборные ангара и прочее в таком духе, времянки. Хорошо с этим в Аризоне, где не надо бояться ни дождя, ни холода. Зато люди здесь были, и был проволочный забор вокруг поля. И еще на нем стояли поодаль несколько легких самолетов, у которых возились. Мне даже завидно стало. Будь у меня такой, к вечеру на месте бы были. Впрочем, я уже это сам собой обсуждал и выбрал фургон, так что жалеть нечего». А вот затем мое внимание привлек большой самодельный плакат, бросающийся в глаза. «В городе живые мертвецы». «Внимание!» «Объездов здесь нет, придется ехать через весь город, и если там мертвяки...» «В Юме я по таким местам уже покатался». «Запоминай!» — начал я быстро инструктировать своего неопытного водителя. «Скорость в городе не больше 30 миль в час. Мертвяков, если попадутся, не таранишь, а стараешься объезжать». Если при этом не нужно резко дергать машину, не получается объехать, тогда тарань, понятно? Поняла, кивнула она. Тогда спокойно, уверенно, я рядом. Оружия у нас много, машина крепкая, стекла в решетках, спереди защита. Просто едем себе спокойно и ничего не боимся. Первые же домики, которые мы увидели с дороги, внушали уважение. Все как в неплохом районе той же Юмы, или как в койотовой купальни, где я прожил целый год. «Притормози», — попросил я. Дрика послушно сдала к обочине, словно кто-то мог в нас врезаться в этом пустынном месте и остановила машину. «Заглуши мотор, послушаем». Распахнув дверь, выбрался наружу, подхватив Зика из кабины, огляделся. «Скрытно к нам не подберешься, до ближайших домов метров двести. А вот если в бинокль...» Белые стены домов резко приблизились ко мне, и первое, что я увидел, это стаю дохлых собак, лежащих в тени дома. Ага, не врал, плакат. Затем в поле зрения попался лежащий на земле мертвец, тоже в тени. Но явно вполне дееспособный, иначе его бы уже собаки жрали. Еще один тупо стоящий посреди улицы и кажется здорово подсушенный солнцем. Но для первого впечатления достаточно. Если на окраине мертвяков хватает, то и в центре их должно быть много. Как так вышло? Город ведь маленький, отбить его поначалу наверняка нетрудно было. Тут же у всех оружие есть. «Поехали дальше», — сказал, усевшись на высокое пассажирское кресло. Фургон снова плавно тронулся с места, поехал дальше. Мы молчали, накатила какая-то безотчетная тревога, непонятно почему. Вроде уже привыкнуть ко всему такому давно пора. Да вот не привыкается. Примета времени и новых проблем много сгоревших домов. Горело не хуже, чем в Юме. Живых людей после аэродрома нигде не видать, да и там их не так чтобы много. Кстати, основной городской аэропорт остался правее, его с дороги так просто не разглядеть. Интересно, что там делается? А вот слева виллы потянулись не хуже, чем в Скотсдейле. Может и преувеличиваю, но очень серьезные. Каждая не меньше, чем на акре земли. Бассейны, архитектурные изыски. И ни одного целого окна, насколько мне видно в бинокль. Хоть и пологая насыпь вдоль асфальта мешает смотреть. И следы от пуль на многих стенах. Некоторые дома выгорели изнутри. Обугленный остров БМВ на подъездной дорожке. Клабхаус-гольф-клуба, выгоревший и расстрелянный. Клуба, раскинувшегося своими 18 лунками поодаль, где недавно еще зеленая трава уже выгорела и превратилась в желтую и пыльную в отсутствие постоянного полива. Опять мертвяки возле него навелись на нас, кстати, но просто смотрят, стоят. А не прошлись ли тут какие-нибудь трейлерщики, кстати? Как-то смахивает по стилю. Тут сплошные виллы и холидей хоумс, полные всяких благ и ништяков для местной голыдьбы ранее недоступных. Или что тут за война была? Не верится мне, что так активно отбивались от мертвяков. Так только люди с людьми умеют, боекомплекта не жалея. Это мы еще в центр города не въехали. А что там делается, интересно».